Глава 215. Возрождение Они приняли решение выйти. Держались они с большим достоинством, и они не выглядели умирающими или больными. Они были просто ослаблены, сильно ослаблены. Могли бы и спасибо сказать, негромко проворчал каюзак. Его бывший коллега, а ныне подземный житель Ален Билшейм, услышал его. Еще год назад мы бы ноги вам целовали, а теперь или слишком разно, или уже слишком поздно. «Но мы же вас спасли». «Спасли от чего?» — Каюзак метал громой молнии. «В жизни не видел такой неблагодарности. Ваша неблагодарность вызывает отвращение при одной только мысли о помощи ближнему». Он плюнул на пол подземной часовни. Один за другим семнадцать узников были подняты по веревочной лестнице. Солнце ослепило их, и они попросили защитные повязки на глаза. Затем уселись прямо на землю. «Расскажите нам». — закричала Летиция. — Джонатан, поговори со мной. Я твоя кузина, Летиция Уэллс. Я дочь Эдмона. Расскажи мне, как вы смогли продержаться внизу так долго? Джонатан Уэлс отвечал от имени всей общины. — Мы просто приняли решение жить, жить вместе. Только и всего мы стараемся говорить как можно меньше, извини. Старая Августа Уэллс прислонилась к камню. Она отрицательно покачала головой. — Не надо воды, не надо пищи. «Дайте нам только одеяло, нам холодно», и с легким смешком она добавила, «Ведь у нас не осталось никакой защитной прослойки, ни грамма жира». Лисица Уэлс, Жак Мелье и Жульетта Рамирес думали, что спасают умирающих. Теперь они плохо представляли себе, как вести себя с этими невозмутимыми скелетами, которые держались с таким высокомерием. Их посадили в машины, отвезли в больницу для полного обследования, и там отметили, что состояние их здоровья лучше, чем можно было ожидать. Конечно, все они были истощенными и авитаминозными, но ни у кого не было обнаружено никаких повреждений, ни внутренних, ни внешних, не было никакой деградации клеток. Как телепатическое послание, в мозгу Жульетта Рамирес зазвучала фраза И вышли из утробы земли кормилицы, странные младенцы, и были они представителями нового человечества. Несколько часов спустя Летиция Уэлс разговаривала с психотерапевтом, который осматривал спасенных. «Я не знаю, что с ними происходит», — сказал он, — «но они практически не говорят. Они улыбаются мне, как будто принимают меня за идиота. А это, надо сказать, раздражает. Но самое удивительное, я отметил одно странное явление, от которого делается не по себе». Стоит дотронуться до одного из них, и ваши прикосновение чувствуют все, как будто все они — единый организм. И это еще не все. А что еще? Они поют. «Поют?» — удивился Мелье. «Может быть, вы ослышались? Может, им трудно снова привыкнуть к слову или...» «Нет, они воют. То есть они издают разные звуки, а потом соединяются на одной ноте и долго тянут ее. От этого звука вся больница вибрирует, но им это приносит умиротворение». «Они сошли с ума!» — воскликнул комиссар. «Возможно, такой звук — это символ единения, как григорианские хоралы», — предположила Летиция. «Мой отец очень интересовался этим». «Этот звук — символ единения людей, как запах — символ единения муравейника», — завершила Жульетта Рамирес. Комиссар Жак Милье выглядел озадаченным. «Главное, никому об этом не рассказывайте и держите эту компанию на карантине. До нового приказа».